Старая женщина пронзительно вскрикнула. Ее лицо, словно вырезанное из красного песчаника, искользилось, а маленькие черные глаза расширились от ужаса. Она ринулась к двери. Кэмпион положил руку ей на плечо. — Подожди, Элис, — сказал он. — Жайлз и я, пойдем первые. — Дайте мне уйти, — измолилась старуха. — Дайте мне уйти. биди подошла к ней. Оставайся здесь, Элис, сказала она мягко. Оставайся здесь. Санс Визен сказал, что они должны прийти одни. Элис нехотя позволила увести себя в комнату. Судья Ловет стоял с непроницаемым лицом. Изабель прижалась к нему. Марло был готов прийти на помощь при первой необходимости. Кэмпион дотронулся до плеча Джейлса. Пошли, сказал он. Дом священника находился на другой стороне лужайки, и к нему вела дорога по обе стороны, которые росли высокие деревья и кустарники. Когда они приблизились, то увидели, что дом не освещен, но дверь открыта. Кэмпион повернулся к Джайлсу. — Я войду первым, — сказал он тихо. — Никогда не знаю, что может случиться. Джайлс не возражал. Кэмпион вошел в темный дом один. Через минуту он вновь появился на крыльце. «Войди, малыш», — сказал он тихо. И Джайлз уже знал ответ на вопрос, который готов был сорваться с губ. Двое мужчин вошли в дом. Кабинет старого священника был единственной освещенной комнатой. Рассеянный свет от фонаря, который отец Свизин принес с собой из Доверхауза, падал на предметы, находившиеся в большой прямоугольной комнате с камином в одном конце и окном в другом. Книжные полки закрывали стены. Стол стоял параллельно камину. В котором едва тлели поленья, и кресло священника с кожным сиденьем было отодвинуто, как будто он только что встал. Джайлз беспокойно огляделся. «Где?» — начал он, и Кэмпион молча указал на дверь, ведущую в крошечную комнату для переодевания, из-под которой вытекала тонкая струйка крови. Джайлз открыл дверь. Он зажег спичку и высоко ее поднял. Мерцающий свет на мгновение осветил чулан и погас. Рука Джайлса упала. Затем он осторожно закрыл дверь и повернулся к Кэмпиону. Он был очень бледен. Его старое ружье Кэмпион кивнул. Прямо в рот привязал веревку к курку. Обычный способ. Джайлс рухнул в кресло. «Самоубийство!» — сказал он. «Мой бог! Самоубийство!» Кэмпион стоял, уставившись на закрытую дверь. «Почему?» спросил он. «Самое непонятное здесь. Почему?» Шаги в холле заставили их сдрогнуть. Элис появилась на пороге. Ее черные глаза смотрели на них вопросительно. «Он застрелил себя?» закричала она. «Я видела, что старое ружье исчезло, но я... я не могла подумать. О, мой Бог, спаси его душу!» Она упала на колени и закрыла лицо руками. Джайлс и Кэмпион... Подняли ее на ноги и усадили в кресло у стола, но она вскочила с него, как испуганная птица. «Нет-нет, я не сяду ее у кресла, кресло мертвеца!» Суеверие, которое оказалось сильнее горя, поразило их. Они усадили ее в кресло у камина, где она и сидела, потихоньку всхлипывая. Кэмпион начал действовать. «Послушай, Джайл, — сказал он, — нам нужен врач и полиция. У вас в деревне их нет, конечно же, не так ли?» Джайлз покачал головой. — Нет, нам придется вызвать старого Виллера из Херенхоя. Ближайший полицейский тоже там. — Кэмпион, это ужасно. — Почему он сделал это? — Почему он сделал это? Кэмпион указал на письмо, лежащее под чернильницей на письменном столе возле лампы. Адрес был написан старомодной манере, характерной для священника. Генри Топлису Эсквайро. — Кто это? Следователь? Джайлз кивнул. «Еще одно подтверждение преднамеренности его поступка», — сказал он. «Я не могу понять этого. Может быть, предсказатель?» Кэмпион, предосерегающий, поднял руку. В холле раздались шаги. Первая вошла Бидди, за ней остальные. Ее лицо было белым. Она оглядела комнату, ее взгляд упал на закрытую дверь. Вскрикнув, она подошла к ней. Кэмпион взял ее за руку и отвел назад. «Нет, моя дорогая, не входи», — сказал он. «Ты уже ничем не поможешь». Рука, которую он держал, была холодной. Пальцы стиснули его руку. Кемпин обнял ее. Изабель Лоббит усадила Бидди на стул у огня. Джайл скратце объяснил ситуацию судье Лоббиту и Марлоу. — О, это ужасно! Ужасно! Я... Судья, казалось, лишился слов и стоял молча некоторое время, как в шоке, но постепенно он пришел в себя. — Изабель, — сказал он ласково, — уведи мисс Паджет обратно в Доверхаус и оставайся с ней пока мы решим, что предпринять. Кэмпион подошел к молодым людям. Джайл сказал, он, если вы с Марлоу возьмете машину и привезете из Херенхоа доктора и полицию, это будет самое лучшее, что мы можем сделать. Я отведу Элис домой. И затем, если вы не возражаете, сэр, мы подождем их здесь, сказал он, обращаясь к старому лоботу. Молодые люди торопливо вышли. Изабел и Бидди отправились в Доверхаус. Бидди не плакала, но ее лицо сохраняло выражение отчаяния, которая появилась, когда она вошла в дом священника. Неожиданно появился Джордж. Старик услышал выстрел, находясь в хозяйском саду, и последовал за судьей в дом священника. держав в руках шляпу, он с испуганными глазами выслушал объяснение Кампиона. — Священник умер? — хрипло сказал он. «Умер — Умер! И снова и снова повторял эти слова, и ужас, который он испытывал, отражался на его лице. «Я заберу Элис», — сказала он наконец. «Она моя сестра. Жена позаботится о ней. Сестра так долго служила у священника, что случившееся для нее, наверное, слишком...» Он помог старой женщине встать на ноги и увел ее. «Спокойной ночи, спокойной ночи», — бормотал он. Кэмпион поспешил вслед за ним. «Джордж», — сказал он, — «не поднимай шум в деревне, хорошо?» Старик повернулся к нему. «Да, сэр. В такое время лучше держать рот закрытым, пока не приедет полиция». С этими словами он, тяжело вступая, пошел прочь. Кэмпион вернулся в кабинет. Судья стоял около камина. Кэмпион зажег свечи в железных подсвечниках на полке, сел по другую сторону камина и вытащил сигарету. «Дела плохие», — вдруг сказал Лоббит. «Дела ужасно плохие. Смерть будто следует за мной, как чайки за кораблем». Кэмпион ничего не ответил. Он подбросил в огонь немного дров, и треск горящего дерева был единственным звуком – большой, тускло освещенной комнате. Маленькая струйка крови на коричневом линолеуме казалась черной. — Надеюсь, вы не сомневаетесь, — продолжал судья, — что я не дурак. Я знаю, что Марлоу нанял вас, чтобы вы привезли меня сюда. Я ничего не сказал, так как мне нравится жить в таких местах. Но если бы я мог только помыслить, что буду причиной трагедии, подобно этой, Ничто не заставило бы меня приехать сюда. Здесь такие милые люди. Я чувствую, что это не может быть совпадением, — добавил Андрецко. И в то же время нет сомнений, что это самоубийство. Кэмпион заговорил спокойно. Это самоубийство. В этом действительно нет сомнений. Он оставил письмо следователю. Неужели? Старик посмотрел на него пронзительным взглядом. Значит, он готовился. У вас есть какие-нибудь мысли на этот счет? — Ни одной, — сказал Кэмпион Угрюма. — Это наиболее поразительная вещь, которую я когда-либо переживал. Если бы я не видел письма, я бы сказал, что это что это буйное помешательство. Кроуди Лоббит сел на стул напротив молодого человека. — Мне хотелось бы, чтобы мы с вами лучше поняли друг друга, прежде чем двинемся дальше. Конечно, я помню вас на корабле. Я вам очень благодарен за тот поступок но я чувствую, что достаточно долго следовал вашим инструкциям, не зная, куда иду. Я бы с вами поговорил сегодня, даже если бы не произошло это ужасное событие. марло нанял вас оберегать меня. Я это хорошо знаю. Но вы же не полицейский, так ведь? — Едва ли, — сказал Кэмпион. — Хотя я был рекомендован вашему сыну в Скоттланд-Ярде, — добавил он со слабой улыбкой. — Я не совсем частный детектив. «Думаю, что вы прибыли сюда так, как считали, что здесь вы в большей безопасности, чем где-либо, и что ваша семья подвергнется меньшему риску». Судья Лоббет в упор посмотрел на него. «Вы не можете понять, почему я позволил себе втянуть Изабель во все это, не так ли? Но где еще она была бы в большей безопасности, чем там, где я сам могу оберегать ее?» Кемпион промолчал. «И как же много вы знаете?» – спросил судья. «Я знаю достаточно, чтобы понять, это не просто месть», — сказал Кэмпион. «В Нью-Йорке они пытались напугать вас. Это подтверждает то, что у вас есть что-то против них». Он замолчал и вопросительно посмотрел на судью. Лоббет сделал ему знак продолжать. «Затем они решили убить вас. Вы избежали смерти. Первое, что вы сделали по прибытии в Лондон, было посещение Макнаба, эксперта по шифрам. Это их подклеснуло еще больше. Вначале они узнают, что именно у вас...» Затем хотят покончить с вами. От тебя хочу добавить, что у вас, по-видимому, есть ключ от шифра одной из банси, мистера, которую вы пока не можете разгадать. Я прав?» Лобот смотрел на него с удивлением. «Не могу не признаться, мистер Кэмпион, что, увидев вас впервые, я посчитал вас не самым умным человеком на свете. Но теперь я начинаю думать, что вы нечто вроде телепата». Он наклонился вперед. «Да, вы правы. Макнаб, увы, не помог мне». Но он был первым человеком, кому я поверил, и разрешил увидеть то, что у меня есть. А вообще я не верю в вас, молодых. Решительные выражение его лица и жесткие складки у рта сразу же убедили Кэмпиона в том, что, по крайней мере, в этом вопросе судья будет упрям, как осел. «Вы намереваетесь, я полагаю, — сказал он остаться здесь, пока не найдете решение своего кроссворда». Судья лоб кивнул «У меня есть идея». Но после того, что произошло здесь сегодня вечером, не знаю, что и сказать, он взглянул на Кэмпиона. «Послушайте, как вы думаете, что произойдет, если я останусь здесь?» «Вы в Англии, и вряд ли вашему другу-семистеру удастся легко провести какую-нибудь широкомасштабную операцию», — ответил компион «Он не сможет вывести и половины своих людей из Америки, и уж, конечно, не будет делать эту работу сам. В этом случае я сомневаюсь, что кому-нибудь кроме вас угрожает реальная опасность». «Возможно, так оно и есть», — сказал он. «Но что вы скажете об этом?» И судья Лоббит кивнул на закрытую дверь позади молодого человека. Кэмпион помолчал какое-то время, его руки были засунуты глубоко в карманы. «Я думаю», — сказал он, как бы взвешивая каждое слово, — «что это странное самоубийство. Бедный старик».